Седьмое. В начале 50-х годов проживало в Москве в весьма стесненных обстоятельствах, чуть не в бедности, многочисленное семейство князей Осиненных. То были настоящие, не татаро-грузинские, а чистокровные князья Рюриковичи. Ими их часто встречаются в наших летописях при первых московских великих князьях Русской земли-собирателях. Они владели обширными вотчинами и многими поместьями, неоднократно были жалованы за работы и кровь и увечья, заседали в думе боярской, один из них даже писался свитчем, но попали в опалу по вражьему наговору в ведунстве и кореньях. Их разорили странно и всеконечно, отобрали у них честь, сослали их в места заглазные, Рухнули осенины и уже не справились, не вошли снова в силу. Опалу с них сняли со временем, и даже московской дворишко и ледишку возвратили, но ничто не помогло. Забеднял, захудал их рот, не поднялся ни при Петре, ни при Екатерине, и все мельчая и понижаясь, считал уже частных управляющих, начальников винных конторы, квартальных надзирателей в числе своих членов. Семейство Осининых, о котором у нас зашла речь, состояло из мужа, жены и пяти человек детей. Проживало оно около собачьей площадки, в одноэтажном деревянном домике с полосатым парадным крылечком на улицу, зелеными львами на воротах и прочими дворянскими затеями, и едва-едва сводила концы с концами, должая в овощную лавочку и частенько сидя без дров и без свеч по зимам. Сам князь был человек вялый и глуповатый, некогда красавица франт, но совершенно опустившийся. Ему не столько из уважения к его имени, сколько из внимания к его жене, бывшей фрейлине, дали одно из московских старозаветных мест с небольшим жалованием, мудреным названием и без всякого дела. Он ни во что не вмешивался и только курил с утра до вечера, не выходя из шлафрока и тяжело вздыхая. Супруга его была женщина больная и озлобленная. Постоянно озабоченная хозяйственными дрязгами, помещением детей в казенные заведения и поддержкой петербургских связей, она никак не могла свыкнуться со своим положением и удалением от двора. Отец Литвинова в бытность свою в Москве познакомился с Осиниными, имел случай оказать им некоторые услуги, дал им однажды рублей триста взаймы. И сын его, будучи студентом, часто к ним наведывался. Кстати, его квартира находилась не в дальнем расстоянии от их дома, но не близость соседства привлекала его, неплохие удобства их образа жизни его соблазняли. Он стал часто посещать осиненных с тех пор, как влюбился в их старшую дочь Ирину. Ей минуло тогда семнадцать лет. Она только что оставила институт, откуда мать ее взяла по неприятности с начальницей. Неприятность произошла от того, что Ирина должна была произнести на публичном акте приветственные стихи попечителю на французском языке, а перед самым актом ее сменила другая девица, дочь очень богатого откупщика. Княгиня не могла переварить этот афронт, да и сама Ирина не простила начальнице ее несправедливости. Она уже заранее мечтала о том, как на виду у всех. Привлекая всеобщее внимание, она встанет, скажет свою речь, и как Москва потом заговорит о ней. И точно Москва, вероятно, заговорила бы об Ирине. Это была девушка высокая, стройная, с несколько впалую грудью и молодыми узкими плечами, с редкую в ее лита, бледно-матовой кожей, чистую и гладкую, как фарфор с густыми белокурыми волосами. Их темные пряди оригинально перемежались с другими, светлыми. Черты ее лица, изящно, почти изысканно правильные, не вполне утратили то простодушное выражение, которое свойственно первой молодости. Но в медлительных наклонениях ее красивой шейки, в улыбке, не то рассеянной, не то усталой, сказывалась «нервическая барышня», А в самом рисунке этих чуть улыбавшихся тонких губ, этого небольшого орлиного, несколько сжатого носа, было что-то своевольное и страстное, что-то опасное и для других, и для нее. Поразительны, истинно поразительны были ее глаза, из черно-серые, с зеленоватыми отливами, с поволокой, длинные, как у египетских божеств с лучистыми ресницами и смелым взмахом бровей. Странное выражение было у этих глаз. Они как будто глядели, внимательно и задумчиво глядели, из какой-то неведомой глубины и дали. В институте Ирина слыла за одной из лучших учениц по уму и способностям, но с характером непостоянным, властолюбивым и с бедовою головою. Одноклассная дама напророчила ей, что ее страсти ее погубят. Во Зато другая классная дама ее преследовала за холодность и бесчувственность и называла ее «Une jeune fille sans Подруги Ирины находили ее гордою и скрытную, братья и сестры ее побаивались, мать ей не доверяла, а отцу становилось неловко когда она устремляла на него свои таинственные глаза, но и отцу, и матери, она внушала чувство невольного уважения не в силу своих качеств, а в силу особенных, неясных ожиданий, которые она в них возбуждала, Бог ведает почему. — Вот ты увидишь, Прасковья Данилна, сказал однажды старый князь, вынимая чубук изо рта, — а ринг-то нас еще вывезет. Княгиня рассердилась и сказала мужу, что у него «des Expression insupportables», но потом задумалась и повторила сквозь зубы «да, и хорошо бы нас вывести». Ирина пользовалась почти неограниченную свободой в родительском доме. Ее не баловали, даже немного чуждались ее, но и не прикословили ей. Она только того и хотела. Бывало, при какой-нибудь уже слишком унизительной сцене, лавочник ли придет и станет кричать на весь двор, что ему уж надоело таскаться за своими же деньгами, собственные ли люди примутся в глаза бронить своих господ, что вы, мол, за князья колесами с голду в кулак свищете? Ирина даже бровью не пошевельнет и сидит неподвижно, со злою улыбкою на сумрачном лице. А родителям ее одна эта улыбка горше всяких упреков, и чувствуют они себя виноватыми, без вины виноватыми перед этим существом, которому как будто с самого рождения дано было право на богатство, на роскошь, на поклонение. Литвинов влюбился в Ирину, как только увидал ее, он был всего тремя годами старше ее, и долгое время не мог добиться не только взаимности, но и внимание. На ее обращении с ним лежал даже отпечаток какой-то враждебности. Точно он обидел ее, и она глубоко затаила обиду, а простить ее не могла. Он был слишком молод и скромен в то время, чтобы понять, что могло скрываться под этой враждебную, почти презрительную суровостью. Бывало, забыв лекции и тетради, сидит он в невеселой гостиной Осининского дома, Сидит и украдкой смотрит на Ирину. Сердце в нем медленно и горестно тает, и давит ему грудь. А она, как будто сердится, как будто скучает, встанет, пройдется по комнате, холодно посмотрит на него, как на стол или на стул, пожмет плечом и скрестит руки, или в течение целого вечера, даже разговаривая с Литвиновым, нарочно ни разу не взглянет на него, как бы отказывая ему и в этой милостыне, или, наконец, возьмет книжку и уставится в нее, не читая, хмурится и кусает губы, а не то вдруг громко спросит у отца или у брата, как по-немецки терпение. Он попытался вырваться из заколдованного круга, в котором мучился и бился безустанно, как птица, попавшая в западню. Он отлучился на неделю из Москвы, чуть не сошел с ума от тоски и скуки, весь исхудалый, больной, вернулся он к осениным. Странное дело, Ирина тоже заметно похудела за эти дни. Лицо ее пожелтело, щеки осунулись, но встретила она его с большей еще холодностью с почти злорадным небрежением, точно он еще увеличил ту тайную обиду, которую ей нанес. Так мучила она его месяца два. Потом, в один день, все изменилось. Словно вспыхнуло пожаром, словно грозовою тучей налетела любовь. Однажды он долго помнил этот день, Он опять сидел в гостиной осиненных у окна и смотрел бессмысленно на улицу. И досадно ему было и скучно, и презирал он самого себя, и с места двинуться он не мог. Казалось, теки река тут же под окном. Бросился бы он в нее с ужасом, но без сожаления. Ирина поместилась недалеко от него и как-то... Странно молчала и не шевелилась. Она уже несколько дней не говорила с ним вовсе, да и ни с кем она не говорила. Все сидела, подпершись руками, словно недоумевала, и лишь изредка медленно осматривалась кругом. Это холодное томление пришлось, наконец, не вмочь Литвинову. Он встал и, не прощаясь, начал искать свою шапку. — Останьтесь. Послышался вдруг тихий шепот. Сердце дрогнуло в Литвинове. Он не сразу узнал голос Ирины. Что-то небывалое прозвучало в одном этом слове. Он поднял голову и остолбенел. Ирина ласково, да ласково глядела на него. «Останьтесь», — повторила она, — «не уходите». «Я хочу быть с вами!» Она еще понизила голос. «Не уходите! Я хочу!» Ничего не понимая, не сознавая хорошенько, что он делает, он приблизился к ней, протянул руки, она тотчас подала ему обе свои, потом улыбнулась, вспыхнула вся, отвернулась и, не переставая улыбаться, вышла. Из комнаты. Через несколько минут она возвратилась вместе с младшей сестрой, опять взглянула на него тем же долгим и кротким взглядом и усадила его возле себя. Сперва она ничего не могла сказать, только вздыхала и краснела. Потом начала, словно рабея, расспрашивать его об его занятиях, чего она прежде никогда не делала. Вечером того же дня она несколько раз принималась извиняться перед ним в том, что не умела оценить его до сих пор, уверяла его, что она теперь совсем другая стала, удивила его внезапную республиканскую выходкой, он в то время благоговел перед Робеспьером и не дерзал громко осуждать Марата, а неделю спустя он уже знал, что она его полюбила. «Да?» Он долго помнил тот первый день, но не забыл он также и последующих. Тех дней, когда еще сились сомневаться и боясь поверить, он с замираниями восторга, чуть не испуга, видел ясно, как нарождалось, росло и, неотразимо захватывая все перед собою, нахлынуло, наконец, неожиданное счастье. Наступили светлые мгновения первой любви. Мгновение, которым не суждено, да и не следует повторяться в одной и той же жизни. Ирина стала вдруг повадлива, как овечка, мягка, как шелк и бесконечно добра. Принялась сдавать уроки своим младшим сестрам. Не на фортепиано она не была музыканшей, но во французском языке, в английском, читала с ними их учебники, входила в хозяйство. Все ее забавляло, все занимало ее. Она то болтала безумолку, то погружалась в безмолвное умиление, строила различные планы, пускалась в нескончаемые предположения о том, что она будет делать, когда выйдет замуж за Литвинова. Они нисколько не сомневались в том, что брак их состоится, как они станут вдвоем. Трудиться, подсказывал Литвинов, да, трудиться, повторяла Ирина, читать, но главное путешествовать. Ей особенно хотелось оставить поскорее Москву. И когда Литвинов представлял ей, что он еще не кончил курса в университете, она каждый раз, подумав, немного возражала, что можно доучиться в Берлине или там где-нибудь. Ирина мало стеснялась в выражении чувств своих, а потому для князя и княгини Расположение ее к Литвинову оставалось тайной недолго. Обрадоваться они не обрадовались, но, сообразив все обстоятельства, не нашли нужным наложить тотчас свое вето. Состояние Литвинова было порядочное, На фамилия. Фамилия, замечала княгиня. Ну, конечно, фамилия, отвечал князь. Да все же он не разночинец, а главное, ветерина не послушается нас. Разве было когда-нибудь, чтобы она не сделала того, чего захотела? в са При том же определительного еще ничего нет. Так рассуждал князь, и тут же, однако, мысленно прибавил мадам Литвинова, и только я ожидал другого. Ирина вполне завладела своим будущим женихом, да и он сам охотно отдался ей в руки. Он словно попал в водоворот, словно потерял себя. И жутко ему было, и сладко, и ни о чем он не жалел, и ничего не берег. Размышлять о значении, об обязанностях супружества, о том, может ли он, столь безвозвратно покоренный, быть хорошим мужем, и какая выйдет из Ирины жена, и правильны ли отношения между ними, он не мог решительно. Кровь его загорелась, и он знал одно. Идти за нею, с нею, вперед и без конца, там будь что будет. Но, несмотря на всякое отсутствие сопротивления со стороны Литвинова, на избыток порывистой нежности со стороны Ирины, дело все-таки не обошлось без некоторых недоразумений и толчков. Однажды он забежал к ней прямо из университета в старом сюртуке с руками, запачканными в чернилах, Она бросилась к нему навстречу с обычным ласковым приветом и вдруг остановилась. — У вас нет перчаток! — с расстановкой проговорила она и точа же прибавила. — Фи! Какой вы студент! — Вы слишком впечатлительны, Ирина, — заметил Литвинов. — Вы настоящий студент, — повторила она. «Вон эт И, повернувшись к нему спиной, она вышла вон из комнаты. Правда, час спустя она умоляла его простить ее. Вообще, она охотно казнилась и винилась перед ним. Только, странное дело, она часто, чуть не плача, обвиняла себя в дурных побуждениях, которых не имела, и упорно отрицала свои действительные недостатки. В другой раз он застал ее в слезах, с головой, опертую на руки, с распущенными локонами, и когда весь перетревоженный он спросил о причине ее печали, она молча указала пальцем себе на грудь. Литвинов невольно вздрогнул. "Чехотка", мелькнула у него в голове, и он схватил ее за руку. — Ты больна? — произнес он трепетным голосом. Они уже начали в важных случаях говорить ты друг другу. — Так я сейчас за доктором. Но Ирина не дала ему докончить и с досадой топнула ножкой. Я совершенно здорова. Но это платье! Разве вы не понимаете, что такое? Это платье, — проговорил он с недоумением, — что такое? А то, что у меня другого нет, и что оно старое, гадкое, И я принуждена надевать это платье каждый день, даже когда ты, когда вы приходите. Ты, наконец, разлюбишь меня, видя меня такой заморашкой. — Помилуй, Ирина, что ты говоришь? И платье это примилое. Оно мне еще потому дорого, что я в первый раз в нем тебя видел. Ирина покраснела. — Не напоминайте мне, пожалуйста, Григорий Михайлович, что у меня уже тогда не было другого платья. Но, уверяю вас, Ирина Павловна, оно прелесть как идет к вам. Нет. Оно гадкое, гадкое, твердила она, нервически дергая свои длинные мягкие локоны. Ох, это бедность, бедность, темнота! Как избавиться от этой бедности, как выйти? Выйти из темноты! Литвинов не знал, что сказать, и слегка отворотился. Вдруг Ирина вскочила со стула и положила обе руки ему на плечи. — Но ведь ты меня любишь? — Ты любишь меня? — промолвила она, приблизив к нему свое лицо, и глаза ее еще полные слез засверкали веселостью счастья. — Ты любишь меня? И в этом гадком платье... Литвинов бросился перед ней на колени. — Ах, люби меня, люби меня, мой милый, мой спаситель! — прошептала она, пригибаясь к нему. Так дни неслись. Проходили недели, и хотя никаких еще не произошло формальных объяснений, хотя Литвина все еще медлил с своим запросом, конечно, не по собственному желанию, а в ожидании повеления от Ирины, она как-то раз заметила, что мы, где оба смешно молоды, надо хоть несколько недель еще к нашим годам прибавить. Но уже все подвигалось к развязке. И ближайшее будущее обозначалось ясней и ясней, как вдруг совершилось событие, рассеявшее, как легкую дорожную пыль, все те предположения и планы.